Совокупность информации и энергии, которую передает планета. Мир очень удивительный. Порой самым волшебным образом происходят события и возникают ситуации, влияющие на нашу жизнь. В своем жилом комплексе я случайно познакомился с человеком, который знает обо мне и слушает мои лекции в YouTube. Его зовут Стас Бартникас. Когда мы встретились за чашкой чая в его доме, Стас рассказал, что уже несколько лет следует за своим хобби путешествует по миру арендует частные самолеты и снимает на фотоаппарат впечатляющие, на его взгляд, места нашей планеты. Он предложил посмотреть его работы. Я спокойно отношусь к самому слову «фотография», но из уважения к хозяину дома согласился на них взглянуть. И был даже не удивлен, а глубоко поражен энергетикой, исходившей от них. Сила воздействия фотографий была настолько мощной, что в моей груди образовался плотный комок энергии. У меня буквально перехватило дыхание. Мы со Стасом договорились проработать информационную составляющую этих картин. Я с воодушевлением взялся смотреть, какое именно воздействие имеет каждая из них, и дал им название «Сообразно энергетическому влиянию на зрителя». Сейчас в моей домашней коллекции пять фотографий. Одна из них размером 2 на 1,5 метра – изображение вулкана, расположенного в Новой Зеландии. Я дал ей название «Бог. Проявление смысла во всех действиях». Я уговорил Стаса усилить мою книгу и его фотографиями в соответствии с темой каждой главы. Совокупность информации и энергии, которую передает планета через его творчество, многократно усиливает мою энергетику и текст книги и может улучшить жизнь людей, сумевших со всем этим провзаимодействовать. Я благодарен Богу и судьбе за то, что через разные источники к нам может поступать одна и та же информация, воздействующая на нашу энергетику, наши чувства и нашу жизнь. Сейчас я совершенно по-новому смотрю на архитектуру, картины, фотографии, на творчество людей, передающих то же, что и я, совершенно в другой форме, но с тем же смыслом.